Глава 68. Соединенное нападение Записка от лорда Брентфорда удивила немало нашего героя. Он не имел сношений с графом после того, как он так свирепо разбронил его за дуэль и сказал ему прямо, что он поступил очень дурно. Финиас был убежден, что о примирении между ним и графом не может быть и речи, Теперь он получил вежливое приглашение обедать с обиженным вельможей. Записка была написана леди Лорой, но приглашение было от лорда Брентфорда. Финиас написал, что он будет очень рад иметь честь обедать у лорда Брентфорда. Парламент в это время собирался уже целый месяц, и наступил уже март. Финиас ничего не слыхал о леди Лоре, и даже не знал, что она в Лондоне до тех пор, пока не увидал ее почерк. Он знал, что она не вернулась к мужу и оставалась всю зиму у отца в Сольсби. Он слышал также, что лорд Чилтерн был в Сольсби. Все говорили о разлуке Кеннеди с женой. Одни уверяли, что если жена не совсем ему изменила, то, по крайней мере, пренебрегала своими обязанностями, А другие говорили, что обращение с женой Кеннеди было так дурно, что ни одна женщина не могла бы ужиться с ним. Носились даже слухи, будто леди Лора убежала с любовником из сада герцога Омниума и чьи-то нескромные языки намекали, что один неженатый помощник государственного секретаря пропал в то же время». Но лорд Чильтерн оскалил зубы с такой сильную попыткою укусить, что никто не осмелился повторить эти слухи. Несправедливость их скоро была доказана тем, что леди Лора Кеннеди жила у отца в Сольсби. Кеннеди Финиас еще не видел по приезде в Лондон. Кеннеди, хотя член министерства, не был в Лондоне при открытии сессии и в газетах писали, что он болен, а частным образом говорили, что он не хочет показываться с тех пор, как жена оставила его. Наконец, однако, он приехал в Лондон, и Финиас увидал его в парламенте. Потом, когда первое собрание министров состоялось после его возвращения, узнали, что и он также отказался от своей должности. В палате... Ничего не говорили об его отставке. Он вышел в отставку по нездоровью, и достойный пер-лорд Тайстл, бывший сэр Мармадук Моркомб, воротился из ланкастерского герцогства на его место. В промежуток между приглашением лорда Брентфорда и его обедом Финеас встретил Кеннеди так близко в одном из коридоров парламента, что им невозможно было не говорить друг с другом. Финиас видел, что Кеннеди не решается, прямо дружески подошел к нему, пожал ему руку, а потом хотел пройти мимо. Но Кеннеди, хотя сначала колебался, теперь удержал своего сослуживца. «Финн», — сказал он, — «если вы не заняты, мне хотелось бы поговорить с вами». Финиас был не занят и позволил увести себя под руку в переднюю парламента. «Разумеется, вы слышали, какое ужасное несчастье случилось со мной?» сказал Кеннеди. «Да, слышал», отвечал Финиас. «Вы слышали? Вот что жестоко в таком ужасном ударе!» «Все эти вещи, разумеется, очень неприятны», «Я был очень огорчен, потому что вы оба были такими короткими моими друзьями. Да-да, мы были. Вы видаетесь с нею теперь?» «Не видался с июля на празднике герцога. Ах, да! Утром в этот день я последний раз говорил с нею. Она там и оставила меня. Завтра я обедаю у лорда Брентфорда. «И, наверное, она будет там». «Да, она в Лондоне. Я видел ее вчера в экипаже ее отца. Я думаю, что она не имела причин оставлять меня». «Разумеется, я ничего не могу сказать об этом. Я думаю, что она не имела причин оставлять меня». Когда Финиас это услыхал, он не мог не вспомнить, что говорила ему леди Лора, и подумал, что никакая женщина не имела лучшей причины оставить своего мужа. «Были вещи, которые мне не нравились, и я это говорил?» «Я полагаю, все вообще это делают», — сказал Финиас. «Но, конечно, жена должна слушать, когда муж ее предостерегает». «Мне кажется, они этого не любят», — заметил Финиас. «Но разве все мы должны делать так, как мы хотим? Или разве это было бы хорошо, если бы мы могли?» Тут он замолчал, но так как Финиас не сделал никакого замечания, он продолжал говорить, расхаживая по передней. «Я теперь думаю не столько о моем собственном спокойствии», сколько об ее имени и ее будущем поведении. Разумеется, для нее было бы гораздо лучше, чтобы она воротилась в дом своего мужа». «Может быть, это было бы лучше», — сказал Финиас. «Ведь она дала клятву перед алтарем жить со мною», — торжественно сказал Кеннеди. «Но несходство характера всегда, всегда предполагается». «Вы понимаете меня? Я намерен, чтобы она ко мне воротилась. Я не желаю требовать это законом, по крайней мере, теперь. Согласитесь, вы передать мое поручение ей и графу». Финиас указал, что Кеннеди не мог выбрать неудачнее Меркурия, не примечая, что он был выбран с некоторой хитростью для того, чтобы Лора могла понять, что обвинение против нее взято назад. Он помолчал, прежде чем ответил. «Разумеется», — сказал он. «Я готов быть полезен, если это возможно, но я не вижу, как могу говорить об этом с графом. Хотя иду обедать, я не знаю, зачем он меня пригласил, потому что мы находимся с ним в дурных отношениях». Он услыхал об этой глупой дуэли и не говорит со мною с тех пор. Я также слышал, сказал Кеннеди, мрачно, нахмурившись при воспоминании о лживости своей жены. Все об этом слышали, но это возбудило такое несогласие между ним и мною, что я вмешиваться не могу. Пошлите за лордом Чилтерном и поговорите с ним. Поговорить с Чилтерном? «Никогда! Он, пожалуй, прибьет меня!» «Поезжайте к графу!» «Я был, он меня не принял!» «Напишите к нему!» «Я писал, и он отослал мне письмо нераспечатанным!» «Напишите к ней!» «Я писал!» «Она отвечала мне только!» «Право, право, это невозможно!» «Но это должно быть!» Этого требуют законы божеские и человеческие. Я хотел бы, чтобы кто-нибудь указал им на это мягче, нежели я могу сделать, если стану писать об этом. Графу, разумеется, я писать опять не могу». Совещание кончилось обещанием Финиаса, что он, если возможно, скажет слово леди Лоре. Когда он вошел в гостиную лорда Бранфорда, там была не только леди Лора, но и ее брат. Лорда Брентфорда в комнате не было. Были Баррингтон, Ирль, Лорд и леди Кентрип. Отец ваш, разве не будет? Спросил Финиас леди Лору после первых приветствий. Мы имеем эту надежду, сказала она, и вовсе не знаем, от чего он опоздал. Что сделалось с ним, Освальд? «Он пришел со мною полчаса тому назад, но он, верно, одевается не так скоро, как я», — сказал лорд Чилтерн. Финеас немедленно понял, что отец и сын примирились, и дошел до того заключения, что Вайлет с женихом также скоро примирится, если уже не примирилась. Он почувствовал еще некоторый остаток печали. Тут вошел хозяин и извинился. Чилтерн продержал меня долго стоя, сказал он, так что восточный ветер продул меня насквозь. Единственное преимущество, которое признаю я в молодежи, то что она остается непроницаема для восточного ветра. Финиас теперь совершенно убедился, что Вайлет примирилась с женихом. Милая Вайлет! А все-таки у Вайлет не доставала той нежной женской кротости, которая делала Мэри Флуд Джонс самой очаровательной представительницей ее пола, когда граф извинился таким образом перед всеми, особенно перед леди Кентрип, которая была единственная дама в комнате, кроме его дочери, он подошел к нашему герою и ласково пожал ему руку. Потом он отвел его к окну и сказал ему голосом насмешливо-торжественным, «Занимайтесь колониями, молодой человек, и не вмешивайтесь в иностранные дела, особенно в бланкенбергские». «Никогда не буду более, милорд, никогда. И предоставьте вопрос об огнестрельном оружии и решать между конной гвардией и военным министерством. Я много слышал после того, как виделся с вами». И беру назад часть того, что я сказал. Но дуэль, вещь сумасбродная, О, очень сумасбродная. Пойдемте обедать. Граф ушел с леди Кентрип, а лорд Кентрип с леди Лорой. За ними Барингтон Ирль, и Финиас имел случай сказать несколько слов своему приятелю лорду Чильтерну. Вы теперь в ладах с вашим отцом? Да! В некоторой степени. Неизвестно, как долго это продолжится. Он хочет, чтобы я сделал три вещи, а я не сделаю ни одной. Что же это? Вступить в парламент, сделаться владельцем овец и быхов и охотиться в его графстве. Я никогда не буду бывать в первом. Совершенно разорюсь со вторыми и никогда не буду охотиться в третьем. Но о свадьбе ни слова не было сказано. За обед сели только семеро, и со всеми Финиас находился в самых коротких отношениях. Лорд Кентри был его начальник, и леди Кентри всегда была очень любезна к нему. Она вполне понимала, как приятно ее мужу иметь под своим начальством человека, на которого он мог положиться вполне, и употребляла все женское искусство, чтобы привязать Финиаса к своему мужу более чем официальными узами. Она пробовала также свое искусство над Лоренсом Фиджибаном, но напрасно. Он ел ее обеды, принимал ее вежливость и ничем не платил взамен. Но Финиас имел более признательную душу и делал все, что требовалось от него – делал все, что требовалось от него, пока не настала эта ирландская нелепость. «Я знала очень хорошо, какие случатся вещи, когда взяли в министерство такого человека, как Монк, сказала леди Кентрип своему мужу. Но хотя общество было небольшое, и гости были все его короткие друзья, Финиас ничего не подозревал, пока на него не было сделано нападение, как только слуги вышли из комнаты. Это было сделано в присутствии обеих дам, и без сомнения все было предусмотрено. Тут был лорд Кентрип, уже много говоривший ему, и Барингтон Ирль, сказавший даже более лорда Кентрипа, лорд Брентфорд, сам член Совета министров, Начал атаку, спросив, правда ли, что Монк намерен предъявить свой биль, Барингтон Ирль уверил, что Монк положительно это сделает. А Грашем будет против? Спросил граф. Разумеется, отвечал Барингтон. Разумеется, подтвердил лорд Кентрип. Я знаю, что я буду думать о нем. Если он этого не сделает, сказала леди Кентрип. Его никак нельзя принудить ни к чему, сказала леди Лора. Тут Финиас догадался, что предстоит ему. Лорд Бренфорд начал вопросом, сколько будет на стороне Монка в палате? Это зависит от количества мужества, которое будут иметь консерваторы, сказал Баррингтон Ирль. Если они осмелятся подать голоса за чисто демократическую меру, только для того, чтобы выгнать нас, тогда они будут иметь успех. А наши? Спросил лорд Кентрип. Лучше спросите об этом Финеаса Финна», — сказал Барингтон. Тут и началось нападение. Нашему герою пришлось провести неприятные полчаса, хотя сказано было многое такое, что могло бы очень ему польстить. «Все желали, чтобы он остался», — так объявил лорд Кентрип. «Кроме одного или двух, которых я мог бы назвать и которым очень хотелось бы заступить его место», — прибавил Барингтон Ирль, думая, что воспоминания Финиаса о Бонтине и о других — могут так же сильно, как и всякие другие причины, способствовать к тому, что Финиасу не захочется оставлять своего места. Лорд Брендфорд объявил, что он не может понять, что он вне себя от изумления, как такой молодой человек, как его друг позволяет себе увлекаться таким блудящим огоньком, Лорд Кентриб очень ясно изложил ненаписанные законы министерских чиновников. Человек, занимающий должность, которая дает ему так много занятий, что они занимают все его время, должен быть избавлен от необходимости заниматься другими делами. Сэр Уальтер Моррисон должен заботиться о правах ирландских арендаторов, а Финиас Финн должен заботиться о Канаде и Ямайке». Варингтон Ирль в самых ярких красках описывал удобство официального положения, но мне кажется, что обе дамы употребляли еще более сильное выражение. «Мы так были рады иметь вас между нами!» сказала леди Кентри, смотря на Финиаса умоляющими, почти любящими глазами. «Мистер Финн знает, — сказала леди Лора, — что с тех пор, как он вступил в парламент, я всегда верила его успеху и очень гордилась, видя этот успех. «Мы все будем о нем плакать, как о падшем ангеле, если он нас оставит, — сказала леди Кентрип. Я не скажу, что я буду плакать, — заметила леди Лора, но не знаю, что более могло бы сделать меня несчастную. Что должен был Финиас говорить в ответ на такие лестные и настоятельные просьбы? Он не хотел бы говорить ничего, если бы это было возможно, но чувствовал, что он обязан отвечать. Он ответил очень слабо, разумеется, не оправдываясь, но объявив, что так как он зашел так далеко, что он должен идти дальше. Теперь он должен подать голос за эту меру. И его начальник и Баррингтон Ирль доказывали, или пытались доказать, что он не прав. Разумеется, он не должен говорить об этой мере, и голос его за его партию, вероятно, будет оставлен без внимания. Может быть, две-три газеты нападут на него, Но какой публичный человек заботится об этих нападках? Вся его партия будет стоять за него, и в этом он найдет полное утешение. Финиас мог только сказать, что он подумает об этом. И это он сказал таким нерешительным голосом, что все присутствующие мужчины думали, что он был убежден. Обе дамы, однако, были совсем другого мнения. «Несмотря на все...» что могут ему говорить. «Он сделает то, что найдет нужным, когда наступит время», сказала Лора после своему отцу. Но ведь леди Лора была прежде в него влюблена, а, может быть, была влюблена и теперь... «Я боюсь, что он лошак», сказала леди Кентрип своему мужу. «Он хороший лошак». Когда надо подниматься на гору с тяжестью на спине, сказал ей муж. Но у лошака всегда бывает время, когда с ним нельзя справиться, сказала леди Кентрип. Но леди Кентрип никогда не была влюблена в Финиаса. Финиас нашел минуту, прежде чем ушел от лорда Брентфорда, сказать несколько слов леди Лоре о поручении, данном ему. Это! «Никогда не может быть! Скажите ему, что если он хочет прислать мне какие-нибудь наставления о том, что он считает моей обязанностью, я постараюсь повиноваться, если эту обязанность я могу исполнять, живя в врозь!» «Настолько я буду повиноваться ему, но никогда не буду с ним жить! Его присутствие убьет меня!» Когда Финиас повторил из этого то, что он счел нужным, Кеннеди дня через два после того, бывший министр, отвечал, что ему ничего более не остается, как прибегнуть к закону. «Я не сделал моей жене ничего такого, чего должен бы стыдиться», — сказал он. «Конечно, будет очень неприятно рассуждать в суде обо всех наших делах» и сделать их предметом толков в газетах, но человек должен перенести не только это, но даже много хуже этого для защиты своих прав и для исполнения обязанностей к своему Создателю». В этот самый день Кеннеди отправился к своему Стряпчему и поручил ему принять необходимые меры для возвращения ему его супружеских прав.